и Нира. В тот год будущей телохранительнице удалось наконец съехать из казармы. Для нее это стало важным событием. Казарма есть казарма. Девушку смущали не столько общие банные дни и тонкие перегородки, сколько постоянное мужское внимание. Иногда ей хотелось спрятаться в тихом углу от настойчивых подмигиваний, похлопываний и громких обсуждений ее стати. Но показать слабость было равносильно крупному просчету на тренировке. Слабаков в школе не держали. Старшие ученики школы имели право подрабатывать вышибалами либо охранять купеческие лавки. Вот она и нанялась в трактир. Условием оплаты стала комната под крышей и завтрак с ужином, без вина. Комната, которую ей показал пройдошливый трактирщик, оказалась просторной, хоть и захламленной. Хлам девушка выбросила и заплатила служанке пару медных монет за помывку пола и стен. Отстояв смену у двери, вечером Инира уже вселилась, радуясь свежему соломенному тюфяку и чистой простыне. В казарме о переезде мало кто знал. Большая часть младших учеников едва доползала до узких коек после занятий. Остальные, перешедшие на более высокую ступень обучения, относились к соседям достаточно равнодушно. Интересоваться прошлым соучеников было не принято. Только Камил знал про обитателей казармы все. Или почти все. Тем вечером она, как обычно, стояла у дверей в трактир и небрежно чистила ногти маленьким, очень острым ножиком. Сегодня в зале было довольно спокойно. Гуляла небольшая компания студентов. Степенно распивали большую бутыль гномьей водки, отмечающие сделку бородачей. Несколько темных личностей скользили у стойки, до парагулящих девиц скучающе болтали о модной в этом сезоне форме каблука все как обычно и все же не совсем ветхий старец тихо вошел в трактир опираясь на посох его руки в старческих пятнах и согбенная спина а может блеснувший на руке перстень с крупным красивым камнем заставили трактирщика выйти из за стойки старец держась сухо и презрительно затребовал еды и вина и был припровожден за самый дорогой стол заведения. Трактирщик даже лично обмахнул не слишком чистую столешницу и скомандовал разбитной служанке. «Холстину подай!» Сверкнув черными блудливыми глазами, служанка принесла почти свежий кусок ткани и накрыла порезанную посетителями столешницу. «Чего изволите откушать?» поинтересовался владелец заведения у необычного гостя. «Чечевичную похлебку». Коротко ответствовал старик, обводя трактирный зал орлиным взором. «И вина подай». Трактирщик тотчас повторил все служанке, подавая ей знак, что посетителя нужно принять по высшему разряду. Девка шустро метнулась в кухню. А когда вернулась, на подносе, кроме похлебки и вина, оказался свежий хлеб, кусок мягкого сыра, несколько ломтиков сала и мелко нарубленная зелень, приправленная сметаной. Старик одобрительно кивнул кинул медяшку девки в передник и взялся за ложку. Около получаса необычный посетитель ел и пил, тщательно, по-стариковски утирая рот полотенцем. Потом неожиданно отодвинул тарелку, положил на стол серебряную монету и направился к двери. Темные личности у стойки оживились. Один из них, лехвостроглазый, скользнул вперед, пытаясь выскочить во двор и встретить старца на спуске с крыльца. Однако древний дедушка, неожиданно ловко подставил свой посох под ноги слишком шустрому грабителю, и Лех шмякнулся в опилке, расквасив нос. Пока остальные темные личности не поняли, что произошло, Инира отворила дверь и проводила старца. Расстроенный неудачей востроглазый попытался на охранницу зашипеть, но она ласково приставила ему ножичек к горлу и спросила. — Сколько стоит твоя поганая жизнь, за которую ты должен быть мне благодарен? — С чего это? — опешил Лех. — Этот дедушка — учитель в школе телохранителей. И на миг замолчала, давая гопнику возможность осознать свою неправоту, и добавила, усиливая нажим. — Он киераном-медноголовым в свое время плац подметал, а ты решил его по голове ударить? Да завтра тут бы вся школа телохранителей пепел сеяла! Трактирщик, услышав конец ее речи, вздрогнул и тотчас выставил Леха за порог, наказав не появляться неделю, а то и две. Обиженный Кидала ушел, бурча себе под нос, а на скользнувшего навстречу ему худощавого парня с темными как ночь глазами никто уже и внимания не обратил. И Нира, увидев знакомца, поморщилась, но вручила Камилу ключ и кивнула на лестницу. «Правая дверь на чердаке!» Парень кивнул, расцветая обаятельной улыбкой, и ушел подмигнув на прощание служанки у стойки так, что бедная девка споткнулась. Охраннице еще предстояло через часок выталкивать в двери расшумевшихся студентов, утихомиривать разошедшихся дам. Даже почтенным купцам, перебравшим гном ей водки, она подсказала пеший маршрут, не включающий в себя ничего лишнего. Обычный вечер, рутина. Кроме того, что в комнате ее ждал Камил. Когда посетители разошлись, кто в клетушке на втором этаже, кто по домам. Хозяин пересчитал выручку и спрятал в большой железный короб. Служанка и работник принялись убирать зал, выметая грязные опилки, собирая посуду и сгребая объедки в бадью. Проводив трактирщика с деньгами до комнаты, и не разоглянула в кухню. Разжилась там у кухарки хлебом, холодным мясом, парой пирогов до да кувшином остывшей медовухи и поднялась наверх. Камил лежал на постели, скинув только сапоги, и сладко посапывал во сне. Девушка раздраженно взглянула на него и, подойдя к столу, громко стукнула тарелкой. «Встаю, встаю!» — с улыбкой в голосе мурлыкнул этот нахал и, потянувшись, вскочил. «Спасибо за ужин!» — добавил он, разглядев миску с мясом, резную доску пирогов и медовуху. «Это и мой ужин тоже!» — буркнула она, снимая ремни и сапоги. — Хотелось в ванну, но где же ее взять среди ночи? Хорошо, что за холчевой занавеской есть таз с водой и полотенце. Парень захрустел хрящиком, откровенно ее рассматривая, а потом спросил. — и нира что ты делаешь в нашей школе? — Очусь. Хозяйка комнаты пожала плечами и утопала за занавеску, прихватив старую рубаху Сига, которую он отдал в починку и забыл. Когда она вернулась, одетая в длинную мужскую рубаху, вытирая влажные кончики коротких волос, Камил уже расправился с пирогом и половиной мяса. Откинувшись на скрипучую спинку стула, он прихлебывал из грубой глиняной кружки медовуху и пристально рассматривал ее, словно редкий клинок. — Ты не похожа на деревенскую. Слишком правильная речь и манеры Но и за купеческую дочку тоже не сойдешь. — Это еще почему? — ей стало любопытно. В школу телохранителей принимали любого, не спрашивая о прежней жизни. Часто ученики носили даже не имена, а клички или прозвища. Инира устало плюхнулась на лавку и потянулась к еде, слушая ответ. Твоя комната. В ней ничего лишнего. Стол, кровать. Нет ни сундука, ни узлов с вещами. А может, я ими еще не обзавелась? Предложила свежую версию телохранительница, выбирая пирожок по румяне. — Все равно, ты не купеческая дочь. Камил упрямо мотнул головой и нацедил себе еще медовухие скрынки. Потом перевел взгляд на перевесть с ножами и кожаный жилет. — Ты ценишь хорошее оружие и качественные вещи, но не тащишь в свою жизнь хлам и тряпки. — Ага. И Нира сложила руки на груди и скептически хмыкая пошла в атаку. — По-твоему, выходит, что я есть похищенная в младенчестве принцесса? нежно любящая оружие и доспехи. «Должно быть, меня воспитали горные тролли. Я сбежала от них и теперь скитаюсь по свету в поисках своего суженного, принца!» В ее голосе присутствовало как раз необходимое количество сарказма и насмешки. Но Камил лишь поморщился. «Я не собираюсь выбивать из тебя правду. Просто хочу знать». «Хотеть не вредно». И Нира тоже умела быть неуступчивой. «Лучше скажи, зачем ты привел учителя Миледа?» Камил развалился на скамье и ехидно улыбался, поблескивая глазами в свете единственной свечи. «Не скажу, но ты можешь попробовать догадаться». Девушка равнодушно пожала плечами и потянулась за куском мяса. «Или выкупить знания за поцелуй», — добавил Камил. И нера от возмущения едва не подавилась. Сдержалась, прищурившись. И так же ехидно выдала. Мой поцелуй или той юной травнице, которая зачастила в школу?» Камил благосклонно кивнул. «Квиты. Впрочем, я не сомневался в твоем уме и сообразительности. Наставник Милет приходил посмотреть на тебя. Он хочет взять в свою группу нового ученика. Точнее, ученицу». Вот тут она оторвалась от смачного куска и уставилась на Камила, удивленно подняв бровь. «Откуда такая щедрость?» В ответ Камил лишь аристократично поморщился и махнул рукой. «Я ушел от отца. Но это не значит, что я ушел из школы. Буду натаскивать пяток сонных рож и получать скромную зарплату наставника». «И будешь в курсе всех новостей школы», — не удержалась Инни. Камил опять кивнул. «И это тоже». Затем вернулся к прерванному разговору. Вообще-то, милет давно к тебе присматривается. Вот и решил проверить сообразительность. Девушка вновь начала медленно жевать, размышляя на досуге. Кажется, ей удалось подняться выше, чем она планировала. Женщин-телохранителей вообще мало. В основном они служат у богатых дворянок, желающих подчеркнуть свой статус. При этом мало кто верит в их эффективность. Еще модно выкупать в диких землях рабынь из воинственных племен. И вооружив их традиционным оружием, ставить подликареты хозяйки или ее ложе в театре. Но это все сплошная экзотика, толку от них действительно немного. Но есть класс телохранителей, которые готовы нанять за любые деньги все правители. Речь идет о телохранителях семи учителей. Охрана сама по себе включает в себя семь ступеней. Дальний круг, средний и ближний. Пища одежда, постель и наконец, магическая защита. Первый класс телохранителей специализируется на дальней защите. Их учат видеть стрелков с арбалетами на крышах, треснувшие балки и готовую осыпаться черепицу. Им чаще других приходится закрывать подопечного своим телом, но и учеба на такого телохранителя длится год с небольшим. Нанять телохранителя первого класса можно в любом городе, хотя это удовольствие не дешёвое. Второй класс больше заточен под интриги, судейские разбирательства и вычисления спонтанных убийц. Телохранители второго класса чаще всего родом из мелкопоместных дворян или чиновников. Они добиваются большего личными связями и знанием законов, чем железом. Хотя случается и мечом позвенеть. Таких телохранителей любят нанимать престарелые дамы, запустившие хозяйство после смерти супруга. Или молодые дворяне обнаружившие что от их наследства, остались одни закладные. Обучение таких телохранителей часто оплачивают королевские кабинеты, дабы иметь под рукой свору куричкотворок и шпионов высокого класса. Третий класс способен просеять ближний круг охраняемого, вычленить интересы и течения внутри семьи или клана. Здесь женщины встречаются чаще, особенно авантюристки с любовью к интригам и амурным приключениям. Как слышала и Нира, немало таких телохранительниц вращается в свете под видом воспитанниц, любовниц и дальних родственниц. Особенно ценятся шустрые старушки, способные незаметно проткнуть потенциального убийцу вязальной спицей. Четвертый – знатоки ядов и их компонентов. Кроме ядов, безусловно, знают и противоядия Искусный телохранитель четвертого класса может изготовить и применить более трехсот разновидностей тихой смерти. А еще они владеют техниками защиты от основных видов ядов, способны диагностировать способ отравления и оказать простейшую медицинскую скорую помощь до прибытия мага-лекаря. Четвертый класс очень популярен среди знати и богатых негациантов, но столь же редок, как белый лев, ибо наниматели предпочитают молчаливых. Пятый. Мастера маскировки. Они чаще других служат у высокопоставленных особ, позволяя им покидать дворцы и парки под чужими именами. Кроме того, этот класс телохранителей – непревзойденные лицедеи и шпионы. По осторожным разговорам, по меньшей мере пара телохранителей этого класса служит в Королевском театре. Шестой круг – специалисты по тайникам и ловушкам. Их обязательно приглашают на постройку домов и поместьй чтобы они указали уязвимые точки придумали ловушки секретные хранилища спроектировали подземные ходы и колодцы седьмой круг самые дорогие и опасные телохранители все вышеперечисленное они знают и умеют да еще и умело дополняют соусом из магии Инира проходила обучение на первую ступень самую доступную для начинающих но со второго полугодия Поднабрав физической кондиции, стала посещать мастера ядов, мастера грима и мастера механика. Магические способности у нее были на уровне «открыть засов, если очень-очень нужно». Наставники школы морщились, глядя, как она пытается применить простенький огненный круг или мыльный пузырь. Однако наставник милет был телохранителем седьмого класса и брал себе учеников сам и если он возьмет и ниру к себе хотя бы формально издали присматривая за тренировками ее статус неудержимо поползет вверх камил воспользовавшись задумчивостью девушки забрался под одеяло и уже взбивал подушку устраиваясь поудобнее камил у меня только одна кровать так ее разве против ложись рядом темноглазый парень усмехнулся но слабый свет свечи неожиданно сделал его очень взрослым и печальным. И Нира впервые подумала, что быть сыном владельца лучшей школы телохранителей в стране совсем непросто. Кто знает, сколько скелетов таят в шкафы в чистеньком домике на школьном дворе. Однако вариантов нет. Больше лечь в комнате некуда. Отряхнув руки и накрыв салфеткой остатки ужина, она дунула на свечу. Постояла, чтобы глаза привыкли к темноте, и двинулась к постели. Камил лежал тихо. Повозившись, устроилась к краю. Потом полежала, вслушиваясь в его мерное дыхание. И услышала. — Спи, я же сказал, что приставать не буду. — А если я к тебе пристану? — спросила она из любопытства, но честно стараясь скрыть свой интерес. — Тогда уснешь принудительно. Камил зевнул и отвернулся. Ему стоило верить. Он был мастером. — Ясно. Доброй ночи. Инера подтянула к себе одеяло и закрыла глаза. Доброй, невнятно раздалось за спиной. Почти задремав, девушка вдруг проснулась, пронзенная внезапной догадкой. «Камил!» Она сказала это шепотом, но в ночном здании шепот прозвучал как гром. «Камил! А где твоя мать?» В кровати повисла напряженная тишина. Потом телохранитель повернулся, с шумом сминая простыни. И все же ответил. — Ушла. Давно. Я ее не помню. Он старался говорить сдержанно, но в его речи пробивалась давняя боль. — Совсем? — Инира удивилась. — Совсем. Камил был краток. — А кем она была? И не старалась говорить сдержанно. Напряжение в голосе парня ощущалось, как скрип ножа по тарелке. — Дочерью барона буржо «Так ты дворянин?» Девушка искренне удивилась. «Нет», — Камил ответил коротко и зло. Отец был простым телохранителем. Мать сбежала с ним, родила меня, а потом вернулась к семье. «Ты ее никогда не видел?» — негромко спросила и Нира, стараясь держать обычную женскую жалость. «Нет. Через год ее выдали замуж за ровню, а еще через год она умерла родами вместе с ребенком». Телохранитель излагал все кратко, словно стремился сократить разговор. И нири было страшно даже представить, какую боль и разочарование носит в себе весельчак и балагур Камил, думая, что мать бросила его. Столько лет ходить по земле, не имея возможности спросить, почему? Такой камень способен раздавить или помочь накачать мышцы. «Она любила тебя», — сказала девушка негромко. Если бы не любила, забрала бы с собой. Бастарды дочерей в аристократических родах долго не живут. Чаще всего позор убивают вместе с матерью. Тишина за спиной стала почти зловещей, но и не продолжила. Скорее всего, она вернулась в семью, потому что ее нашли и угрожали убить твоего отца. Потому и замуж вышла. Наверняка твой отец тогда только открыл школу. Да. Голос Камилла стал сиплым. «Значит, все так и было», и не пожала плечами, подчеркивая уверенность в своих словах. «Она потребовала выкуп за свое возвращение и отдала его Мэтру Сакру. Поэтому ты жив, у тебя всегда была крыша над головой, а твой отец смог начать свое дело». камил часто задышал, не в силах справиться с волнением, и даже попытался выбраться из кровати, чтобы выбежать из комнаты. Инира быстро обернулась и обняла его, прижала к плечу лицом, позволяя выплакать жгучие мужские слезы. О, Камил делал вид, что пытается вырваться, но Ини прекрасно знала разницу между девчонкой-недоучкой и мужчиной, тренированным с детства, поэтому просто гладила увлажнившиеся черные кудри и тихонько мурлыкала колыбельную без слов. В этих объятиях Не было тяги женщины к мужчине. Была лишь извечная материнская нежность к сирым и обиженным. Где-то через полчаса рыдания затихли, и они уснули, спаянные расколотой, наконец, скорлупой многолетней боли и обид. Утром инира ушла на занятия еще до того, как Камил открыл глаза. К вечеру раскрытые секреты забылись, потускнели и стали историей, которую вспоминать так же больно. Как шагать по острым осколкам муранского стекла?